Глава тридцать вторая Был пасмурный, холодный день. Передонов возвращался от Володина. Тоска томила его. Вершина заманила Передонова к себе в сад. Он покорился опять ее выражащему зову. Вдвоем прошли в беседку по мокрым дорожкам, покрытым палыми истлевающими темными листьями. Унылою пахло сырости в беседке. Из-за голых деревьев виден был дом с закрытыми окнами. — Я хочу открыть вам правду, — бормотала Вершина, быстро взглядывая на Передонова и опять отводя в сторону черные глаза. Она была закутана в черную кофту, повязана черным платком, и посинелыми от холода губами, сжимая черный мунштук, пускала густыми тучами черный дым. «Наплевать мне на вашу правду», — ответил Передонов. «В высокой степени наплевать». Вершина криво усмехнулась и возразила. «Не скажите. Мне вас ужасно жалко. Вас обманули». «Злорадство!» — слышалось в ее голосе. Злые слова сыпались с ее языка. Она говорила, вы понадеялись на протекцию, но только вы слишком доверчиво поступили. Вас обманули, а вы так легко поверили. Письмо-то написать всякому легко. Вы должны были знать, с кем имеете дело. Ваша супруга особо неразборчивая». Передонов с трудом понимал бормочущую речь Вершиной. Сквозь ее околичности еле проглядывал для него смысл. Вершина боялась говорить громко и ясно. Сказать громко кто-нибудь услышит, передадут Варваре, могут выйти неприятности. Варвара не постесняется сделать скандал. Сказать ясно сам Передонов, пожалуй, озлится, пожалуй, еще прибьет. Намекнуть бы, чтобы он сам догадался, но Передонов не догадывался, ведь и раньше случалось, говорили ему в глаза, что он обманут, а он никак не мог домекнуться, что письма подделаны, и все думал, что обманывает его сама княгиня, за нос водит. Наконец Вершина сказала прямо, «Письма-то, вы думаете, княгиня писала?» Да теперь уже весь город знает, что их Грушина сфабриковала по заказу вашей супруги, а княгиня и не знает ничего. Кого хотите, спросите, все знают. Они сами проболтались. А потом Варвара Дмитриевна и письма у вас утащила и сожгла, чтобы улики не было. Тяжкие темные мысли ворочались в мозгу Передонова. Он понимал одно, что его обманули — Но что княгиня будто бы не знает? Нет, она-то знает. Недаром она из огня живая вышла. «Вы врете про княгиню», — сказал он. «Я княгиню жег, да не дожег, отплевалась». Вдруг бешеная ярость охватила Передонова. «Обманули!» Он свирепо ударил кулаком по столу, сорвался с места и, не прощаясь с Вершиною, быстро пошел домой. Вершина радостно смотрела за ним, и черные дымные тучи быстро вылетали из ее темного рта и неслись и рвались по ветру. Передонова сжигала ярость, но когда он увидел Варвару, Мучительный страх обнял его и не дал ему сказать ни слова. На другой день Передонов с утра приготовил нож, небольшой садовый, в кожаных ножнах, и бережно носил его в кармане. Целое утро, вплоть до раннего своего обеда, просидел он у Володина, глядел на его работу, делал нелепые замечания — Володин был по-прежнему рад, что Передонов с ним водится, а его глупости казались ему забавными. Недотыкомка! Весь день юлила вокруг Передонова, не дала заснуть после обеда, вконец измучила. Когда уже к вечеру он начал было засыпать, его разбудила невесть, откуда взявшаяся шальная баба. Курносая, безобразная! Она подошла к его постели и забормотала квасок затереть, пироги свалять, жареное зажарить. Щеки у нее были темные, а зубы блестели. — Пошла к чёрту! крикнул Передонов. Курносая баба скрылась, словно ее и не бывало.